Постоялый двор огорожен высоким забором. В центре двора стоит огромная подвода, на которой примостилась Дарина. Ей приблизительно 30 лет. Женщина в самом соку. Чернявая и демоническая красавица. Но за ее неприступной внешностью скрывается добрая и отзывчивая женщина, которая готова со всеми поделиться и хорошим, и не очень. Сама определяет, кому позволить любить ее. Занимается торговлей. Продает то, что выросло у нее на грядках и в саду. Иногда отдает за бесценок товары, да и себя в том числе. Но любит она мужчин и пользуется у них успехом. Злые языки говорят, что она ведьма. Она сердобольна. Как только узнает, что от нее требуется помощь, Сразу же бросается помогать, иногда даже во вред себе. Ей нравится ухаживание Харунжева-Чуприны, но она не хочет связывать себя с ним любовными отношениями. Любит его по-братски, ведь он младше ее по возрасту. Сейчас она слушает рассказы Харунжева-Чуприны, которые тот шепчет на ухо. За ними безразлично наблюдает сотник Крутиус, примостившись у переднего колеса. Сотник Крутиус – командир сотни казаков, а же Чуприна – командир отряда ополчения. Обоим по 25 лет. Яркие представители украинской армии, которая воевала на стороне России под предводительством графа Румянцева. Оба балагуры, оба любители выпить, Оба бесшабашные храбрецы, искатели приключений как военных, так и любовных. Отличаются друг от друга только статью и выправкой. Сотник Крутиус низкий и плотный, а Харун же Чуприна длинный и худой. Чуприна безумно влюблен в торговку Дарину. Сотник Крутиус помогает ему наладить с Дариной любовные отношения. А мужественных оружий каждый раз бросается совершать героические поступки, чтобы доказать дарение, что он достоин того, чтобы его любили. Напротив ворот располагается большой глинобитный дом под соломенной крышей, правую сторону которого занимают гостевые комнаты и комната хозяев. На крыльце стоит Исаак, опытный, битый жизнью еврей, который ассимилировался в украинскую жизнь. Очень шустрый, несмотря на точную фигуру. На голове чуб, который он расчесывает по-разному, в зависимости от того, кто у него в гостях. Является хозяином постоялого двора, который стоит на нейтральной территории между русскими и турецкими войсками, поэтому Исаак старается ладить со всеми – турками, русскими и украинцами. Любит деньги, поэтому делает все, чтобы их заработать. Знает, что его жена мелко ему изменяет, но закрывает на это глаза, в силу своего возраста относится к этому факту философски. Ради выгодного дела согласится дружить с самим дьяволом и его нечистой свитой. Сейчас он следит за тем, что делается на постоялом дворе». С левой стороны от дома находится сеновал и хлев. Бывший солдат Скорик, а ныне слуга на постоялом дворе, переносит сено из сеновала в хлев. С правой стороны от дома открытая кузня, где орудует молотком Иван. Молодой, красивый парень с недюжинной селищей. Может на себе переставить лошадь с места на место. Добрый, как все большие люди». Кузница, в которой работает Иван, находится на постоялом дворе, поэтому живет он тут же. Для работы в кузнице его привлек Исак, однажды увидев на ярмарке, как Иван руками кнул подковы. Исаак заплатил родителям Ивана отступные и забрал его к себе в служение. Иван счастлив, потому что не нужно ни о чем думать на постоялом дворе, его хорошо кормят, поют... И одевают. Между домом и кузней помещается поленница. На пеньке сидит дья и щелкает семечки, жадно наблюдая за Милкой, которая развешивает на веревку выстиранное белье. «Прислушайся ко мне, дитя нерадивы», — говорит дьяк. Верно средство от напасти советую. Чтобы извести нечистую, нужно окропить ваш двор святую водою». «Не трогает нас черный человек», — отвечает Милка. «Чего его беспокоить? Пусть себе бродит, если ему хочется». «До поры до времени не трогает», — не унимается Амелька. «А как тронет, так поздно будет». Возле кузни выкопан колодец, у которого стоит высокий журавель с деревянным ведром, висящим на веревке. Племянница Хая набирает воду в таз, тащит таз в дом переступая через домашнюю птицу, которая бегает по двору.